Глава 55. Порте-Санте — монументальное кладбище во Флоренции. Его основали в середине XIX века. Оно расположено внутри монастырских стен, построенных Микеланджело вокруг базилики Сан-Миньято. С такой высоты можно любоваться одним из самых впечатляющих видов старинного города. Даже ночью. Когда Джербер — Стараясь не попасть на камеру видеонаблюдения, перелез через боковую калитку. Он на мгновение остановился посмотреть на лучи прожекторов, освещающих башню палацу Веки и купол Брунелески. Панорама вселила в него присутствие духа. Нелегко сознавать себя единственным живым в таком безлюдном месте. Он принялся бродить между надгробных памятников, пытаясь припомнить, где находится склеп семьи Дзануси. Слишком много лет прошло с тех пор, как он был здесь вместе с сеньором б Недавно он рассказывал Майе, как отец, стоя перед сундучком Дзену, неожиданно положил руку ему Пьетру на плечо. Непосредственно перед этим Пьетру спросил, почему сеньор б выбрал аудиокассету? Может быть, этот импульсивный жест был вызван невозможностью ответить потому что отец просто хотел заставить его замолчать или то была отчаянная немая мольба помощи человека совершившего нечто ужасное скоро он это узнает для такой цели джербер прихватил с собой ломик спрятав его под плащом он наконец нашел гробницу, которую искал. Там было четыре плиты. Родители Дзена покоились рядом друг с другом. Ниже места, предназначенные для сыновей. На одной плите означалось имя Пьетру Дзануси, но только с датой рождения. Старый друг уже смирился с тем, что умрет одиноким, — подумал Джербер и ощутил бесконечную грусть. При виде мраморной плиты с фотографией малыша батигола у него сжалось сердце. Строго говоря, то, что психолог собирался сделать, не являлось осквернением могилы. Но он все равно чувствовал себя не в своей тарелке. Он выхватил ломик, подсунул его под угол плиты и налег на этот рычаг, что было сил. Плита сдвинулась лишь на несколько миллиметров. Он попробовал снова с другого угла. Наконец ему удалось сдвинуть ее в сторону почти целиком. Он выдохся. Одежда промокла от пота. Но отдыхать не время. Если вдруг появится сторож, другого шанса не будет. Поэтому, подсвечивая себе смартфоном, он заглянул в гробницу. Сундучок стоял там. Целый и невредимый. Джербер... Встал на колени, опустил обе руки в отверстие, вытащил сундучок и поставил на землю. Печати не было, только маленький висячий замок. Взломать его не составило труда. Джербер заглянул внутрь. Среди множества вещей и фотографий он сразу узнал то, что положили друзья из порта Эркуля. Пакетик с фигурками футболистов от Эшио Кирпичик из Лего, принесённый Корлетту. От шоколадного батончика Джованона осталась только обёртка. Зато жевательная резинка Тарджет в форме сигареты, которую положил Эд выдержала испытание временем. На месте была и машинка Бурагу от Данте. Фотография всей их компании на пляже, выбранная Деборой. Выцвело, словно источенное печалью. Рядом с вымпелом фьорентины, который он сам опустил в сундучок, лежала аудиокассета «Синьора б Джербер забрал ее, понятия не имея, что его ожидает. Сунул кассету в карман и огляделся, прикидывая, как поскорее отсюда выбраться. Оставалось сделать последнее — прослушать запись.